Грэм забирается на больничную койку и обнимает меня. Так обнявшись, мы расстаемся с последними крупицами надежды, которые у нас оставались.